Глава двенадцатая. Выходные выдались эмоциональными и оттого казались еще более бесконечными. Его подмывало бежать на работу, точнее, даже лететь. Никогда он не ощущал такого внутреннего подъема и желания объять весь мир. События минувшего вечера перевернули его мир с ног на голову. Походы на подобные приемы всегда были для Мориса лишь формальностью, но вчерашнего бала он ждал с таким же острым нетерпением, как и ребенок, ждущий священного праздника. И причиной его нетерпения стала ржеволосая бестия, лишившая его покоя и сна. И поначалу вечер превзошел все его надежды. Казалось, что их танец старин останется самым ярким воспоминанием за последнее время. Прижиматься к ее хрупкому телу, вдыхать головокружительный запах, ощущать ускоренное сердцебиение оказалось настолько головокружительно пьяняще, что он ощущал себя настоящим счастливцем. Но стоило ему отвернуться, как она снова оказалась в руках Шеррера. Как только Морис увидел то, как Аристандр обнимает Тайрин, у него внутри все сжалось от боли, а затем вспыхнула злость. Он не мог поверить, что та, которая всего несколько мгновений назад улыбалась ему, позволяет этому выскочке герцогу прикасаться к себе. Он хотел уйти с приема и больше не думать о рыжеволосой девушке, заполняющей собой каждую его мысль. Но прежде решил взглянуть ей в глаза. Откровенная ложь девушки, отрицающая ее общение с Шерором, вывела его из себя. Морис не понимал, как можно быть настолько лживой и лицемерной, чтобы пытаться сделать из него дурака, но не смог отпустить ее домой в одиночестве. И это было его худшее и в то же время лучшее решение в жизни. Несмотря на ее обман, его влекло к ней с такой силой, что он не мог идти против собственных чувств. Ему казалось, если он сейчас уйдет, то тем самым толкнет Тайрин в руки Шерера. Она уходила от него, и Морис чувствовал, как Тай выстроила между ними стену и, чтобы сломить эту чертову преграду, поддался порыву и поцеловал ее. Что это был за момент? Знал бы он, что она будет так откликаться на его поцелуй, то не медлил бы ни секунды. И как это сладко пробовать ее на вкус, ласкать ее и растворяться в этой дурманищей девушке? Он не мог остановиться. Поцелуй взбудоражил кровь и пробудил в нем нечто дикое и первобытное. Схватить, утащить, завладеть и не отпускать. Ему хотелось большего. Поэтому ощутил облегчение, когда их прервали, и тайрин сбежала домой. И теперь Морис изводил себя ожиданием понедельника. Ему не терпелось снова увидеть ее и узнать о ее чувствах. В своих он был уверен и не собирался идти на попятную. Он женится на тайрин Тархара, во что бы это ни стало. Стараясь отключить голову от чувственных воспоминаний и как-то скоротать время, морис Керрера в очередной раз прокручивал в голове детали каждого убийства, думая над тем, что мог упустить отчего-то мысленно вернулся в подвал храма, где им попался след ботинка. Согласно отцу Олесио, об иконе знали лишь священнослужители и реставратор. Но реставратор давно погиб, и тут Морис подскочил на месте. Конечно, все сходится. След от ботинка, который совпал с тем, что указала Тайрин у нее во дворе. Реставратором была Тереза Макфарли, покойная жена Бонсона. И он, как никто, знал о том, чем занята его супруга. Пазл сложился в единую картинку. Морис схватил фраг, накидывая его на ходу, и, не беспокоясь о своем внешнем виде, побежал к дому председателя Тайного Ордена. Сейчас он был не начальником Тайного Сыска, а почетным членом Тайного Ордена. Да и помочь в поимке колдуна могли, оказалось, лишь они, братья, оберегающие город от сверхъестественной опасности. Собрав группу из членов Ордена, они отправились к дому Бенсона. Выступать против колдуна опасно, На их стороне лишь количественное преимущество и амулеты, отражающие колдовство. Дом встретил их немой тишиной и темными глазницами окон. Учителя не оказалось в доме. Выломав дверь, члены ордена разбрелись по комнатам, исследуя каждый миллиметр. «Сюда!» — позвал один из братьев. Морис скинулся в ту сторону, откуда раздался крик. Вбежав в библиотеку, увидел отодвинутый в сторону один из стеллажей, за которым пряталась ниша, Заполненная странными предметами. — Что здесь? — прошел к Нише Керера. Пропавшие артефакты! — зло высказался Пэриш. По центру стены находилось крупное изображение пентаграммы со странными незнакомыми словами на пересечении каждой из линий, а под дьявольским символом на небольшой полке в углублении стены между человеческим черепом и разными кристаллами расположились потертый том украденной книги, шкатулка и прижатая к стене пропавшая икона. — Кто бы мог подумать! — разочарованно произнес кто-то из братьев. — Сейчас не время медлить. Взял контроль над ситуацией Моррис. Останьтесь вчетвером дожидаться его в доме. Пятером поедем искать его в лицей. Остальные — к скале, откуда спрыгнула его жена. — Действуем! — выкрикнул председатель ордена. Но Бонсона не нашли ни в лицее, ни на месте гибели супруги. Я проснулась, чувствуя себя уставшей и разбитой. Сон был тревожным. Я постоянно просыпалась и прислушивалась к шорохам в доме. Но было тихо. В конце концов снова закрывала глаза и проваливалась в дрем. Подошла к зеркалу и посмотрела на свое отражение. Лицо осунулось, глаза покраснели. Я сама себе напоминала призрака. Приведя себя в порядок, накрыла на стол и разбудила Терри. Какой бы ни была эта ночь, одеваться некуда. На работу идти все равно нужно хотя бы для того, чтобы рассказать Моррису ту информацию, которую мне удалось раздобыть. Вчера, попрощавшись с господином Бингли, я вышла из здания городского архива и направилась в управление, и только на полпути вспомнила, что в выходной начальника тайного сыска не будет на рабочем месте. А домашнего адреса Морриса я не знала, поэтому решила дождаться утра. Везде день я находилась в напряжении и не могла найти себе места. Тайна, которая мне открылась, не давала покоя. Да даже думать об этом было страшно. В конце концов, все-таки пришло понимание, если бы Арестандр хотел, то уже бы навредил. Но и в его внезапно вспыхнувшие чувства к простой девушке мне не верилось. Проводив в Терриса, я поймала экипаж и направилась в управление. Всю дорогу обдумывала, как преподнести Моррису то, что герцог Шерер — вампир. Но когда я вошла в кабинет, оказалось, что начальника тайного сыска нет на рабочем месте. А стоило мне начать расспрашивать о нем у сотрудников, те пожимали плечами и утверждали, что Морис еще не появлялся и где он, они не знают. Время шло, но он так и не объявился. Я не понимала, что могло случиться. Появилась мысль, что он специально меня избегает после бала и того поцелуя, который за ним последовал. Возможно, Морис решил, что эти отношения ему не нужны. А может, с ним что-то случилось? Мысли о начальнике тайного сыска вытеснили из моей головы даже Аристандра. На душе было муторно, и я не знала, что и думать. Весь день прошел в тревоге, и лишь когда за окном начало смеркаться, я поняла, что ждать бесполезно, и решила, что пора собираться домой. — Мистер Архара в кабинет заглянул секретарь Морриса и протянул мне небольшой конверт. — Это передали вам. — Спасибо! — взяв письмо, улыбнулась мужчине. Как только он вышел, я с замиранием сердца открыла конверт. Мне почему-то казалось, что это письмо от Морриса, в котором он решил объяснить свое отсутствие. Но в конверте лежал небольшой клочок бумаги, написанный незнакомым почерком. «Жду вас после заката в портовом складе. Если не придете или явитесь ни одна, ваш брат умрет». Листок выпал из рук и, кружась, лег на пол. В глазах начало стремительно темнеть. Опершись рукой о стену, глубоко вдохнула и выдохнула, пытаясь не потерять сознание. Прийти в себя все-таки удалось, и я подняла упавшую записку. Я не знала, кому и что от меня понадобилось и почему этот некто решил угрожать моему брату. Но медлить не могла. Схватив сумочку, я выбежала из управления. Над головой сгущались тучи и поднимался ветер. Отстраненно промелькнула мысль, что быть в грозе. Поймала экипаж, попросив кучера ехать как можно быстрее, назвала адрес лицея. Каждая минута казалась вечностью. Больше всего я боялась, что это не чей-то глупый розыгрыш. а Терри действительно угрожает опасность нахмурилась, увидев возле лицея жандармов и городского лекаря. «Что же могло такого случиться? Неужели что-то стряслось с Терри?» Попросив кучера немного подождать, я выскочила из экипажа. Но мои опасения не подтвердились, так как здания брата не было, как и господина Бонсона. Но у одного из преподавателей мне удалось узнать, что Терри ушел раньше остальных, пожаловавшись на головную боль. На мой вопрос, что в лицее делают жандармы, мне так и не ответили. Да и некогда мне было в этом разбираться. Имелись проблемы поважнее. Дома Терри тоже не оказалось. Сердце стучало в горле, а на лбу, несмотря на холод, выступила холодная испарина. Ветер кидал в лицо мокрые влажные пряди. Остановившись, откинула волосы с глаз, пытаясь разглядеть хоть что-то в кромешной темноте. Я прислушивалась к звукам, но до меня доносился только свист ветра и звук разбивающихся о пристань волн. Вспышка голубого света озарила небо, подсвечивая отдаляющийся мужской силуэт. Подобрав тяжелые намокшие юбки, я побежала вперед. И чем больше приближалась к пристани, тем сильнее дождь хлестал по щекам вперемешку с долетающими до набережной брызгами волн. Вода ручьями стекала с албазы, стелая обзор. — Тай! — услышала взов брата, унесенный очередным порывом ветра. «Тай — Тай! Сквозь завывание ветра с трудом различался родной голос. Я рванула в сторону криков, больше не чувствуя ни хлестких капель, ни холода. В голове билась лишь одна мысль — только бы успеть. Впереди показался полуразрушенный после пожара особняк графа Монтрейна. Огромное здание из темного кирпича со стрельчатыми арками, массивными колоннами и обугленными витражами пугало, одновременно поражало своим размахом и архитектурой. Оно нависало надо мной мрачной тенью, словно монстр из кошмара. Сердце бешено колотилось, казалось, там прячется само зло. И снова в ответ на мои сомнения из особняка донесся голос брата. «Тай!» — кричал юноша, придавая сил и решимости. Стоило услышать зов единственного родного человека, как все страхи развеялись. Оставив лишь одно желание — спасти близкого, схватив горящую возле входа керосиновую лампу, я шагнула вперед и тут же споткнулась о высокий порог. Падая, успела лишь подставить руку, чтобы хоть немного смягчить удар. Не обращая внимания на ободранные до крови руки, сразу же поднялась и огляделась. Просторные коридоры с уходящими в самое небо потолками завалены обгоревшими балками и кирпичами. Я жадно прислушалась к звукам. Приглушенный стук дождя и свист ветра позволяет расслышать тихие стоны. «Террис!» — осторожно зову, опасаясь, что похитители могут причинить ему вред. Я здесь, наверху, откликается он. Подняла голову вверх, и сердце ушло в пятки, а от лица отхлынула кровь. Там, под самой крышей, беспомощно болтается мой младший братишка. Терес, держись, я иду. Я задрала подол платья по колено и кинулась по верной лестнице, засыпанной обломками крыши, и не заметила, как оказалась на самом верху, забравшись по обломкам на строительные стропила. Встала на шатающуюся доску, брошенную поверх балок, И, осторожно, расставив руки в стороны, пошла к брату, подвешенному за связанные руки над холом. Доска под ногами качнулась, и я упала на колени. «А -а -а -а — закричал Терри, когда под моим весом пошатнулись, стропила и затрещала веревка. Я достала из ножен, пристегнутый к бедру, небольшой кинжал, который я предусмотрительно взяла из дома, зажала клинок в зубах, ложась на живот. Осторожно, чтобы не шатать балки, быстро подтягивалась на руках, приближаясь к брату. Склонилась над ним, свесилась немного вниз и, схватив веревку, аккуратно потянула ее вверх. Сил не хватало. Пришлось сменить положение. Села, упираясь каблуками ботинок в балки, и, собрав всю имеющуюся силу, начала вытягивать веревку с болтающимся на ней террисом. Когда наконец-то вытащила его на доску, быстро начала резать канат. Освободила руки брата и почувствовала жжение между лопаток. Где-то там, за спиной, творилось колдовство. Резко обернулась и едва успела увернуться от кинжала. «Террис, не вставай!» — крикнула я брату, с трудом уворачиваясь от следующей атаки темного колдуна. Неожиданно за спиной раздались шелест и треск, а в следующий мид меня сбила с ног ударная волна. Я едва успела вцепиться в балку, повиснув над холлом и случайно столкнув керосиновую лампу. Внизу мгновенно занялся огонь. Пламя быстро перебрасывалось с одной сухой доски на другую. Стоящий надо мной во весь рот братишка начал вытягиваться ввысь и раздаваться в ширину. Прямо на глазах менялся его нос, рот и глаза. И вот на меня смотрела Мара, принявшая облик господина Бонсона. Я не могла поверить, кто обвел меня вокруг пальца и заманил в ловушку. Но зачем? Ответ на этот вопрос теперь уже я вряд ли получу. Колдун рассмеялся безумно и надрывно. Мара склонилась, попыталась схватить меня за волосы но я дернулась, разомкнув пальцы, полетела вниз. Перед глазами мелькали моменты из жизни. Рождение, детство, мама и папа, Терри, знакомство с Моррисом. Лицо следователя остыло перед глазами. Теплые карие глаза, нежная улыбка и мое имя, слетевшее с его губ. Как жаль, что я не успела признаться ему в чувствах. Тогда все могло сложиться иначе. Приготовилась к боли, зажмурилась, Но, вопреки ожиданиям, меня подхватила резкая волна и чьи-то сильные руки. — Поймал! — услышала знакомый бархатистый голос. Распахнула веки, встретившись с пронзительным взором синих глаз, в которых мелькнуло беспокойство. — Живая? — поинтересовался Арестандр и, дождавшись утвердительного кивка, взглянул вверх. Но Бонсона там уже не было. Аккуратно поставив меня на ноги, герцог нежно прикоснулся кончиками пальца к моей щеке и тихо произнес, — уходи отсюда. Не успела я кивнуть, как Шеррер молнией устремился к лестнице, превратившись в размытый силуэт. Не достигнув центра холла, вдруг резко замер. В зареве пожара я успела разглядеть соткавшуюся в воздухе фигуру Мары, которая вцепилась в горло вампира и каким-то образом не давала тому даже пошевелиться. Так — Так-так-так, — торжественно провозгласил колдун, не спеша спускаясь по лестнице. Неужели герцог Шер таки решил почтить нас своим визитом? Признаюсь честно, я уже начал сомневаться, что ты явишься. Думал, что мое письмо не достигло адресата. Но ведь иначе ты не мог поступить, верно? Такие, как Тайрин, рождаются очень редко и, к сожалению, живут очень мало. Я не понимала, о чем говорит Бонсон. Медленно начала пятиться к выходу, надеясь, что мой маневр останется незамеченным. Моего брата здесь не было точно. Но где он, я так и не знала. Как и то, жив он или нет. — Куда же вы, мистер Хара? Пронзительный взгляд колдуна резко метнулся ко мне. — Все только начинается! Я бросилась к дверному проему, но вдруг наткнулась на преграду. От удара подкосились ноги, и я рухнула на пол. Колдун быстро приблизился схватив меня за волосы, потащил в центр холла. Туда, где неожиданно вспыхнула ядовитым зеленым светом пентаграмма. Пытаясь вырваться, я вцепилась в руку Бонсона ногтями и упиралась ногами, но все мои попытки были бесполезными. Швырнув меня в центр оккультной фигуры, учитель вытащил кинжал и протянул руку, в которую Мара тут же вложила большой красный камень. «Наверное, это Рубин», — пронеслось у меня в голове. «Теперь и ты узнаешь, что такое потерять дорогую женщину», — прошипел Бонсон в лицо Аристандру. «Справедливость наконец-то восторжествует», В глазах колдуна отражалось безумие, лицо перекосилось от злобы. Теперь он уже ничем не напоминал милого учителя, которым так восхищался мой брат. «Мне жаль, Тайрин», — сказал вдруг он, прислонив кинжал к моему горлу. «Правда жаль, но только твоя смерть освободит этот город от кровопиц. От страха кровь стыла в жилах. Но все же я нашла в себе силы пнуть Бонсона носком ботинка в голень. До последнего сражалась за свою жизнь. Да и покорной овцой, которая ведут на убой, быть не хотела. Колдун пошатнулся и прошипел ругательство. Мара ослабила хватку, чем незамедлительно воспользовался Шеррер, в мгновение ока оказавшись возле учителя и вцепившись клыками тому в глотку. Мара, вызванная волей колдуна, тут же развеялась, пентаграмма погасла. Лицо колдуна стало стремительно сереть, а потом, схватив Бонсона за разорванное горло, Герцог скрылся вместе с ним в зареве пожара. Я понимала, что отсюда нужно скорее уходить, но не могла найти в себе сил. Тело оцепенело, не желая слушаться хозяйку. Не умерла на жертвеннике, так огонь точно меня прикончит. Печально подумала я. Кто же позаботится о Тере в случае моей смерти? Жив ли он вообще? «Дай!» Я не заметила, как рядом оказался Шеррер. Герцог помог мне подняться и прижал к своей груди. В его объятиях я неожиданно почувствовала себя в безопасности. — Тайрин! — вздрогнула, услышав собственное имя, послышавшееся из языков пламени. А потом раздался смех, громкий и искренний, медленно перерастающий в затихающий хрип. Подхватив на руки, Арестандр вынес меня из пылающего особняка и остановился лишь, когда мы оказались на безопасном расстоянии. — Как ты здесь оказалась? — удостоил меня требовательным взглядом. — Он похитил Терри, — прошептала я. — Но моего брата здесь не оказалось. Помоги мне найти его. Вцепившись в воротник вампира и глядя с надеждой в его глаза, попросила я. — С твоим братом все в порядке, — усмехнулся Шерер. Сейчас он в управлении тайного сыска. — Откуда ты знаешь? — Получив записку, где Бонсон грозится тебя убить, если я не явлюсь в особняк Монтрейна с камнем, я сначала решил наведаться к тебе домой, а потом на работу. Именно там и стал свидетелем, как Киррер принес его в управление без сознания. Не переживай, твой брат не пострадал. После его слов, подействующих на меня как мощное успокоительное, силы полностью исчезли, а я провалилась в вязкую темноту. Но даже там, где-то на подсознательном уровне, я знала, что Шеррер рядом.